Жанна Д'Арк родилась около 1412 года в деревне Дом-Реми на границе Шампани и Бургундии, в крестьянской семье. Хронист Кузино, лично встречавшийся с Жанной, пишет, что ее отец Жак и мать Изабо были простые сельские жители, которые пасли скот. Проявив незаурядную смелость и настойчивость, Жанна заставила капитана близлежащего замка Вокуляр-Бодрикура Отправить ее в сопровождение нескольких человек к Карлу VII. При дворе Карла она сумела убедить окружающих, что Бог избрал ее для выполнения великой миссии освобождения Франции от завоевателей. После долгих колебаний и проверок подлинности утверждения Жанны, Карл VII направил ее с подкреплением к стенам осажденного англичанами Орлеана. Внутренняя логика этого начального этапа поразительной судьбы Жанны определялась предшествующей историей войны. Бесконечные поражения Франции в прошлом, затмившие недолгий период успехов 70-80-х годов XIV века, медленное, но упорное продвижение англичан вглубь ее территории в 1417 по 1428 годы, крайнее опустошение страны, Все это создавало ощущение, что Бог покинул французов. Английская пропаганда еще со времени Эдуарда III активно насаждала и поддерживала эту мысль, очень важную для средневекового человека. Особенно преуспел в утверждении справедливости английских притязаний во Франции на последнем этапе войны Генрих V. Его вызывающий дерзкий рейд из Гарфлера на Кале проводился под лозунгом «Защиты Богом его миссии, его правоты». Блестящая победа при Азенкуре трактовалась как свидетельство божьего благоволения к Англии. Широко распространялись слухи, что во время сражения англичанам явился образ святого Георгия, возвещавший даруемую им Богом победу. В отношении французов утверждалось обратное, якобы имевшие место признаки предрешенности их поражений. Так в битве при Креси По сообщению английского хрониста, «Божья воля» проявилась в посланном французам дурном предзнаменовании. В разгар сражения на них налетела огромная стая ворон и обрушился дождь. Сразу после этого англичане начали теснить ряды французских рыцарей. Общественное мнение Франции пыталось в ответ выработать свою версию отношения Бога к англо-французской войне. Показательно, что первая такая попытка была предпринята в тяжелейший для страны момент после поражения при Пуатье. Уже тогда она была связана с возвышением роли простого человека, которому якобы Бог попытался вручить судьбу Франции. Автор хроники первых четырех Валуа пересказывает легенду о том, что некоему крестьянину из отдаленного уголка Шампани Явился ангел и сообщил, что король Иоанн будет разбит, если вступит в сражение вблизи Пуатье. Избранный богом крестьянин прошел полфранции, чтобы рассказать королю об этом видении, однако Иоанн не послушался предостережения, принял бой, был разбит и пленен. Таким образом, за семьдесят с лишним лет до Жанны Дарк родилась идея избрания богом для спасения Франции человека из народа. В сложной обстановке начала XV века эта мысль буквально носилась в воздухе. После предательского договора в Труа народ возложил большую долю вины за унижение Франции на жену безумного Карла VI, королеву Изабеллу Баварскую. Именно ее воля водила рукой потерявшего рассудок короля при подписании договора. Изабелла в союзе с герцогом бургунским добилась отрешения дофина Карла от наследственных прав и объявила его незаконнорожденным. В народе говорили, что Францию погубила порочная женщина. Со временем эту версию органично дополнила мысль, что спасет страну девственница, некое дева. Обращение Жанны Дарк, считавшей себя призванной исполнить миссию страстно ожидаемой девы именно к Карлу VII, было естественным. Он привлекал к себе симпатии в первую очередь тем, что занял позицию защиты интересов Франции, а не просто борьбы за власть. Кроме того, он не мог не вызывать сочувствие простых людей и как человек, от которого отвернулись мать и отец, которого оболгали и унизили ради интересов ненавистного английского короля. Называя Карла с первой встречи «милым дофином», Жанна Д'Арк чутко передала и это сострадательное отношение к нему, и веру в законность его происхождения. Она хотела вдохнуть уверенность в человека, которому, по-видимому, недоставало в тот момент именно этого качества. Жанна в первую очередь стремилась доказать, что Бог на стороне Франции. Она утверждала, что он желает, чтобы англичане покинули страну. В глазах средневекового человека это было вполне возможно и реально. Но требовалось чем-то подтвердить ее миссию. В качестве такого доказательства Жанна предложила с малым числом людей снять осаду Орлеана. Орлеан, стратегически важная крепость на реке Луаре, был осажден англичанами в конце 1428 года после подавления мощной волны сопротивления в Мене и Анжу. Его захват должен был открыть путь за Луару, к Буржу и Пуатье, основным опорным пунктом Карла VII. Постепенно... В течение октября-декабря 1428 года к городу были стянуты лучшие силы обеих сторон. Англичане сосредоточили у его стен осадные орудия, значительную артиллерию. Вокруг Орлеана происходили ожесточенные стычки, кровопролитные бои за отдельные небольшие крепости, бастиды, за каждое укрепление. Все население города принимало активное участие в обороне. Здесь таким образом подводился определенный ток изнурительной англо-французской борьбы двадцатых годов XV -го века, в течение которой англичанам удалось достичь перевеса, но никак не решительного успеха. В очередной раз они рассчитывали на окончательный поворот в войне. Это прекрасно понимало правительство Карла VII. К Орлеану были направлены большие силы во главе с завоевавшим в последние годы популярность графом Дюнуа, внебрачным сыном герцога Орлеанского. Очень известны были и такие военачальники, как отважный Лагир, маршал Бусак и другие. Обстоятельства складывались для англичан не слишком благоприятно. В самом начале осады был убит английский главнокомандующий граф Солсбери. Сменивший его граф Саффолк пользовался гораздо меньшим авторитетом, как военачальник. Ранней весной 1429 года жители Орлеана предприняли дипломатический шаг нанесший еще один удар по шатнувшемуся англо-бургундскому союзу. Они предложили сдать город герцогу-бургундскому, но не англичанам. Бетфорд отказался принять такое условие, и разгневанный Филипп Бургундский увел свои войска из-под стен города, ослабив позиции осаждающих. Англичане увязли в затяжной осаде, срок которой перевалил за полгода. Сюда и направилась для совершения своей миссии Жанна Д'Арк с отрядом под руководством одного из полководцев Карла VII, герцога Алансонского. Народная молва опережала ее. Многие говорили, что она послана Богом, чтобы помочь Карлу, дофину, сыну покойного французского короля Карла, отвоевать его королевство, которое было захвачено Генрихом, английским королем. Жанна вооружила народно-освободительную войну религиозным лозунгом, верой в благоприятную для Франции божественную волю. В средневековом обществе это было могучее оружие. Толпы людей стекались к ней по дороге и вступали в ее отряд. Жанна поддерживала в них веру в свое божественное предназначение. Об этом она написала по пути к Орлеану и англичанам, направив Герольда со своим письмом к самому регенту бэдфорту Текст и тон этого документа поражали непреклонной верой в победу Франции. Жанна требовала ключи от всех захваченных французских городов, так как англичане все равно неминуемо будут по божьей воле изгнаны с французской земли. В происходивших по пути стычках неизменно побеждали французы, даже если противник вдвое превосходил их численно. На глазах сотен людей начинало вершиться чудо, в которое они страстно верили и которая по существу, началось давно. Разве не была своего рода чудом вся история борьбы, расчлененной и преданной феодальной верхушкой Франции после подписания договора в Труа? Присутствие Жанны Д'Арк воодушевляло французов, придавало им невиданные силы. 29 апреля 1429 года войско Дева прибыло к Орлеану. Мысль о чуде и надежда на благоприятную для французов воля Бога владела защитниками города еще до появления Жанны. После неожиданной и нелепой гибели Солсбери, убитого не в сражении, а во время вялой перестрелки, случайным снарядом, возник слух, что Бог таким образом указал англичанам на необходимость уйти из-под стен города. Вся накопившаяся вера в чудо обратилась на Жанну Дарк. Ее постоянно растущее и невиданно воодушевленное войско освобождало одну за другой бастиды и укрепления вокруг Орлеана, вызывая все большую растерянность англичан. 8 мая 1429 года английская армия, терпевшая одно поражение за другим, сняла 209-дневную осаду Орлеана и отступила, понеся большие потери. Вступление Жанны Д'Арк во главе шести-семитысячного войска в освобожденный Орлеан стало высшим триумфом Франции за все десятилетия войны. Оно вызвало невиданный подъем и огромное ликование самых широких слоев населения. Это было торжество освободительной борьбы, возглавленной на данном этапе самим народом и облаченной в соответствии с духом эпохи в религиозную оболочку. единственно возможным в тех условиях способом закрепления идеи возрождения Франции было усиление позиций Карла VII в противовес притязаниям английской короны. Жанна Д'Арк, обладавшая удивительным политическим чутьем, понимала это. Сразу после освобождения Орлеана она начала горячо убеждать Карла отправиться в Реймс, традиционное место коронации многих поколений французских королей. Карл VII и его приближенные колебались, Ведь предстояло идти через занятые англичанами территории. Однако они оценили значение воздействия Жанны на перелом в событиях войны. Карл призывал всех своих подданных присоединиться к принцу Алансонскому и Жанне Деве. Несколько побед, одержанных французской армией под руководством Жанны в мае и июне при Жаржо, Божанси, Менге и особенно значительный успех у Пате, заставили Карла VII решится принять план коронации в Реймсе. Этому способствовал растущий энтузиазм народа Франции. Они свято верили словам Девы о том, что предстоящая коронация – воля Бога, поручившего ей помочь законному королю Франции утвердиться в своих правах. Сознание населения страны Жанна Дарк по-прежнему соединяла патриотическую и религиозную идеи. Этот идеологический и эмоциональный сплав становился мощным фактором в развитии военных действий. Появились признаки деморализации английских солдат, уверовавших в неуязвимость Жанны. Это мешало им оказывать реальное сопротивление ее армии. Энтузиазм, с которым население французских городов относилось к Деве, приводил к тому, что города Шампани один за другим добровольно подчинялись Карлу VII. Лежавшие на пути к Реймсу Труа и Шалон, презрев права герцога бургунского раскрыли ворота перед французской армией. Ряд других городов прислал депутации с изъявлением покорности Карлу. Возникла реальная угроза полной потери англичанами Шампани. 17 июля 1429 года состоялась коронация Карла VII в Реймском соборе. Стоявшая рядом с королем Жанна, как бы воплощала провиденциальный характер происходящего, подчеркнув его после окончания церемонии следующими словами. «Милый король, вы исполнили волю Божью тем, что пришли в Реймс и короновались, показав, что вы подлинный король, которому должно принадлежать королевство». Дальнейшая история войны стала по существу историей постепенной утраты англичанами французских владений и изгнания их из Франции. правда, предстояла еще долгая и нелегкая борьба, но дело, за которое английская монархия боролась в течение нескольких десятилетий, было обречено. Окончательное превращение войны в освободительную предопределяло решение долгого анго-французского конфликта в пользу Франции. После коронации Карла VII Жанна Д'Арк еще почти год возглавляла освободительную борьбу и принимала активное участие в военных действиях. В течение осени 1429-го, весны 1430-го года французские войска продолжали одерживать победы. Благодаря невиданной популярности Девы они подчас были бескровными. Эта популярность и растущий размах народной войны не могли не беспокоить короля и его окружение Жанну определенно пытались отодвинуть от руководства событиями. Начали распространяться разговоры о том, что она больше не является носительницей воли Бога, так как ее миссия состояла только в снятии осады Орлеана и коронации Карла VII. Ослаблению позиций Жанны Дарк при дворе способствовала неудача предпринятого под ее руководством осенью 1429 года штурма Парижа. Захватить столицу одним ударом не удалось, Жанна была ранена, французские войска отступили. Эта серьезная неудача не означала, однако, поворота событий в пользу англичан. Народная война ширилась в Пикардии, Нормандии, Мене. Крестьяне все более активно приходили на помощь защитникам городов. Народ в первую очередь беспощадно карал предателей, тех, кто перешел на сторону англичан. Пример в этом отношении подавала сама Жанна, не проявлявшая милосердия к сторонникам бургундской партии. Поняв, что после поражения под Парижем ее фактически отстранили от участия в войне, Жанна без разрешения короля отправилась в Иль-де-Франс, где продолжались военные действия. 23 мая 1430 года Жанна д'Арк была захвачена в плен бургундцами во время вылазки из осажденного города Кампеня. Пленение этой подлинно народной героини вызвало огромную радостью противников Франции, как отмечает бургундский хронист Монстрель. Англичане ни одного капитана или полководца не боялись так, как эту деву. 21 ноября 1430 года герцог Бургундский передал свою пленницу англичанам за 10 тысяч ливров. Жанну заключили в тюрьму старого замка в Руаном, главном городе Нормандии. Широко известный церковный суд над Жанной Дарк, организованный англичанами в Руане, Ее осуждение и казнь не оказали влияния на развитие событий войны во Франции. Расчет англичан на подрыв освободительного движения путем дискредитации Девы не оправдался. Явление, имевшее глубокие исторические корни, не могло изменить своей природы даже от потери такого яркого и популярного лидера, каким была Жанна. Вероятно, это допускал и английский регент Бетфорд. В 1429-1430 годах он предпринял ряд шагов, направленных на преодоление наметившегося успеха Франции. Прежде всего он попытался поднять авторитет английской власти, противопоставив Карлу VII законного короля Генриха VI. После коронации Карла в Реймсе бэдфорд публично опроверг его права. Он писал, что Карл Валуа, который называл себя «Дофином Вьенским», теперь без причины, назвался королем. В Англии было принято решение о немедленной коронации в Париже девятилетнего сына Генриха V, Генриха VI. Проведенная в 1431 году в столице Франции торжественная процедура возведения на французский трон малолетнего Генриха была воспринята как серьезное политическое событие только англичанами и не имела заметного резонанса во Франции. Для французов фигура Генриха VI, несмотря на его родство с домом Валуа, внук Карла VI по матери, была воплощением английской власти, в то время как Карл VII, особенно благодаря Жанне Д'Арк, символизировал независимую Францию. Значительные усилия Бетфорда были также направлены на укрепление международных позиций Англии. Между ним и Карлом VII развернулась дипломатическая борьба вокруг англо-бургундского и франко-шотландского союзов. Стремясь ликвидировать трещину в союзе с герцогом Бургундским, Бетфорд сразу после неудачи англичан под Орлеаном пошел на большую уступку. Он назначил Филиппа Бургундского регентом Франции, сохранив за собой только управление Нормандии. Это привело к формальному восстановлению англо-бургундского союза. Однако Карл VII, ощутив наметившуюся еще в середине 20-х годов слабость этого блока, продолжал предпринимать шаги, направленные на его разрушение. Он объявил, что прощает всех сторонников Бургундской партии и предлагает заключить мир с герцогом. Карл активно демонстрировал свою крайнюю заинтересованность в этом соглашении. Он публично отрекался от причастности к убийству отца Филиппа Жана Бесстрашного в 1419 году, Презрев собственное самолюбие, писал о своей тогдашней молодости и неопытности. Поскольку у французов идея примирения короля с первым человеком государства встречала решительную поддержку, Филипп Бургундский не решился ответить определенным отказом. К тому же сказывались накопившиеся противоречия с англичанами. В полном соответствии с традициями своих предшественников, искавших в англо-французской войне лишь укрепление своей власти и независимости, Герцог занял к 1430 году неопределенную позицию. Это давало Карлу VII основание надеяться на скорый распад жизненно важного для Англии Англо-Бургундского союза.